621. Матерь Агни-йоги Когда ученик становится жизнью в зависимости от всех и всего и людей маленьких по занимаемому положению, когда эта зависимость неизбежна и освободиться от нее невозможно, значит, и через это тоже надо пройти и собрать нужный опыт, знания умение владеть собой. Утешение в том, что хижина рабочего – сменится дворцом, чтобы противоположение закалили дух всесторонним. Не радоваться, не огорчаться условиями внешними слишком не надо. Мудрость заповедала золотую середину.